Глава 37. Тая. Место, которое нашел для меня Адам прекрасно. Оно находится настолько вдали от цивилизации, что вообще забываешь, что где-то там есть большой мир. Я остановилась у Залины и Мурада. Это семейная пара, которая сдает комнаты в своем гостевом доме. Здесь все очень просто, но безумно уютно, а еще спокойно. Денег они берут немного, так что мне подходит. Конечно, когда родится дочь, жить в доме станет попросту невозможно. Мне придется присмотреть отдельное жилье, чтобы не беспокоить других постояльцев. Все-таки маленький ребенок ⁇ это шум, суета, а люди сюда приезжают не за тем, чтобы по ночам слушать детский плач. В соседней комнате живет варя. Она ни от кого не бежала, в отличие от меня, но совершенно точно потеряна гораздо сильнее. Мы прибились друг к другу как две одиночки. Она очень деликатна в своих вопросах и не лезет мне в душу. Я же не перехожу ее личных границ. Залина и Мурат тоже милые люди. Я скормила им историю про мужа-абьюзера, и они с пониманием отнеслись ко мне. Располагаюсь в своей комнате и включаю компьютер. Раз в два дня в заранее оговоренное время мы созваниваемся с Адамом. Поправляю волосы и протираю камеру. «Привет, Таюш». Адам машет из экрана ноутбука. «Привет», — улыбаюсь ему в ответ. «Ну как ты? Как там моя племянница?» «Рожать мне уже скоро. Два месяца. Вот максимум, который дают врачи». «Мы обе прекрасно. Улыбаюсь искренне. Малышка сегодня полночи толкалась, так что я плохо спала. Егоза! Смеется Адам, на его лице появляются милые ямочки. Ну а ты сама как? Не обижает тебя никто. Нет, ты что, тут замечательно. Тай, я сказать хотел. Я с батыром разговаривал, просил его о разводе от твоего имени. Улыбка на моем лице дергается. Я не просила Адама об этом, просто потому, что, мне кажется, батыр не отпустит меня. Я просто подумал, ну какое у вас будущее? Хороший вопрос. В моей голове он возникал периодически, но я игнорировала его. Переводила фокус внимания на ребенка. «У нас общий ребенок, вздыхаю. «Который родится только благодаря тебе», — чуть ли не выкрикивает брат. Когда я рассказала правду Адаму, он был очень зол на Батыра. Не мог поверить в то, что настолько жесток. Какие-то струны в душе моего брата задела эта ситуация. Он воспринял ее близко к сердцу. Да, там все так, вздыхаю. И что сказал Батыр? С замиранием сердца жду ответа. Я дура, да, определенно. Странное чувство любовь. Она всепрощающая и одновременно с этим заставляет ненавидеть человека так сильно, что лишает рассудка. Это необъяснимая смесь. Батыр продолжает тебя искать, но у него до рождения ребенка не выйдет ничего. Мы запутали следы. Он не хочет тебя отпускать, говорит, что любит, что ты нужна ему. Он хочет тебя вернуть и выумаливать у тебя прощение. Просит тебя вернуться. тая Я не вернусь, решительно качаю головой. По крайней мере, пока не родится дочь. Это бред. На седьмом месяце беременности уже никто не возьмется за аборт. Мне никто не навредит. Но воспоминания о том, как безжалостно меня отвезли на аборт, свежи. Я так ему и сказал. Подожди, он знает, что я беременна? Что аборта не было? Сердце заходится в бешеном ритме. Я не хотела, чтобы Батыр узнал. По крайней мере, не сейчас. Нет, ты что, ты же просила. Вот я и молчу. Никому не говорю. Тайну твою храню, как зеницу ока. Поверь, я не меньше тебя боюсь, что малышки могут навредить. Адам резко обрывает фразу, смотрит задумчиво в экран. Что? Знаешь, мне кажется, с Батыром что-то происходит. Он уже не тот категоричный мужик. И додавить его до развода, по ощущениям, у меня получится. Он будто сдал. Даже постарел. Возможно, если ты вернешься, он отнесется по-другому к ребенку. Что-то в нем изменилось, понимаешь? Предлагаешь проверить это? усмехаюсь холодно. Нет, такой риск ни к чему. Тая мне нужно понимать, продолжать мне продавливать его насчет развода, или как? Зглатово, решение тяжелое, но правильное. Но какая дальше у нас совместная жизнь? Одна боль. Да, выдаю, тихо. Хорошо, кивает Адам. Я постараюсь, а ты отдыхай, высыпайся. Дальше будет нелегко, Тай. Одной с маленьким ребенком непросто. Откуда помощи ждать? Я бы хотел помочь тебе быть рядом, но уверен, что как только я выйду из дома, за мной сразу же поедет хвост. Знаешь, сколько труда мне составляет шифровать наши разговоры? Смеется беззлобно. Батыр нанял какого-то хакера, чтобы атаковать мой комп, но не на того нарвался. Я все предусмотрел. Смеется довольный собой, а я просто улыбаюсь. Адам действительно большой молодец и очень умелый айтишник, как папа и мама, Вита. О, Вита, фотки выкладывает в соцсети в Бикини на чужой яхте. Смеется со злостью. Сестренка наша живет довольной жизнью, пока мы тут. Брось, останавливаю брата. Хоть кто-то счастлив. Отец зол, но будто бы принял ситуацию. А мама плачет, скучает по тебе и Вите. Но я успокаиваю их, как могу. Разговариваем с Адамом еще какое-то время. Я скучаю по ним всем, чего уж тут. Вдали от дома грустно, зато безопасно.